Зимний дворец Совет в царском селе по вопросам продолжения войны состоялся вчера. А сегодня пришла новость, что президент САСШ Теодор Рузвельт сделал официальное предложение о своем посредничестве, что немедленно было растиражировано и прессой, и поскольку ни одна из враждующих стран не желает сделать первый шаг к миру, Считаю своим долгом пригласить противостоящие стороны провести переговоры по разрешению дальневосточного кризиса под крылом САСШ. Известно, что форсировало события разгром Камимуры на море. И пусть Тайный совет при императоре Муцухито понимал несвоевременность начала диалога сразу после такой военной неудачи, Токио усиленно пытались сохранить лицо, выдавая приезд Матоно в Петербург за так называемый частный обмен мнениями, как переговорную инициативу именно со стороны северного соседа. Российский МИД не сходительно ответил, что ежели вопрос об окончании войны японскими дипломатами не может решиться в прямых контактах, Россия готова откликнуться на инициативу Рузвельта и выслать делегацию, когда и куда будет угодно. В наших интересах, чтобы столкновение между Японией и Россией затянулось, истощая обоюдно их силы, чтобы ни одна страна не возобладала более необходимого, а пограничные трения даже после заключения мира не были устранены. Что-то подобное этому спичу Рузвельта можно было извлечь из исторической хроники. По-моему, я где-то читала. Самодержец всероссийский снова смолил прямо в кабинете, погрузившись в размышления, иногда вот так невнятно бормоча. Неново, своей корыстной и так прагматично до гнусности Конечно, на переговорах американский президент будет играть в нейтралитет а-ля самолюбезность, но, само собой, склоняясь к более слабой, проигравшей стороне. Немного поколебавшись, Романов наполнил опустевшую рюмку сливовицы, пригубил, вспомнив давешний спектакль. Разыграть праведный гнев перед японским послом было несложно, тем более что он был этот гнев праведный. Но оказалось холостой выстрел. Как выяснилось, изображающий болванчика согнулся, разогнулся. Матона не стал телеграфом доводить до своего божественного тоно мою негодующую позицию. Вознамереваясь поведать её только в личной беседе. Вот пусть и отправляется в Токио, а то японский кабинет продолжает питать иллюзии, надеясь отстоять в переговорах непомерные условия, недопустимые не только по фактам нынешнего военного состояния, но и по общему смыслу. Чего стоит заявленная неприемлемость утере японских завоеваний в Корее? Это учитывая её-то суверенитет. Взгляд самодержца скользнул ниже. На столе лежали газеты известных мировых изданий, где были выделены заголовки, посвящённые азиатской проблематике. Переговоры назначены в Портсмуте. Надо же. Всё повторяется. Перелистала. Такийская пресса наряду с победоносной пропагандой параллельно гласила о невозможности каких-либо уступок японских земель, контрибуций и ограничений флота. Это вызвало усмешку и раздражение. Наказать? О, мне какие замашки были у страны восходящего солнца в период военных успехов. Требуется ответить тем же. наказать адекватно, и справедливо. В конце концов, в настоящее время нам нет необходимости спешить к заключению мира во что бы то ни стало, пока Япония не выразит своей полной готовности к оному. На дуже на столе аккуратной стопочкой, титульной стороной вверх, поджидали официальные бумаги и конспект вчерашнего совещания. уже правленной рукой у монарха свежими чернилами. В целом, по результатам войны, было запланировано следующее. Переход всей Маньчжурии в сферу влияния, затем в зону полной ответственности России. Туда же включили китайский Туркестан и Монголию. Чтобы смягчить недовольство нейтральных недругов, в первую очередь САСШ и Британии. о опасающихся слишком преобладающего влияния русских в данном регионе, на совете постановили ввести во всём Дальневосточном наместничестве так называемое порто-франко, рассчитывая, что продлится это недолго, помня о грядущей мировой войне, в момент наибольшего военного кризиса вынудить Англию, Францию, а с ними прицепом и США признать мандат России. над подконтрольными территориями. В итоге забрать земли в полное подчинение. То есть имело место быт реализация проекта Жёлтой России. Касательно Кореи, на данный момент Романов по-прежнему считал, что выбивать с полуострова упёртого маршала Аяму дело неблагодарное. Однако решительно настаивал и это должно было быть освещено на Портсмутской конференции. На полном выводе японских войск, превращении Кореи в нейтральную зону под международным контролем, хорошо бы, если бы с особыми правами России на данной территории. Под это дело глоток с Львовицы пошел особенно приятно, роняя вызывающую кляксу на полях Черновика. Следует подготовить тщательную инструкцию для российской делегации. Показать японскому хищнику, что Россия ещё больший хищник. Выставлять Токио требования жёстко и по максимуму. В противном случае, угрожая захватом Хоккайдо, принудить оппонентов немедленно заключить мир, пока русская армия ещё не стоит на японской земле. Впрочем, высадить десанты на островах Курильской гряды и на южной окраине Рю-Ку уже необходимо, всячески поддерживая тревогу и напряжение у подданных Тонно, как и у самого Микада с его кабинетом. Вплоть до того, что вспомогательные крейсера-рейдеры на момент переговоров, якобы не имеющие связи с командованием, могут продолжать терроризировать японский торговый флот. Конечно, даф распоряжения особо не обижать нейтралов. Ну и палку не перегибать, дабы совсем не сорвать переговорный процесс. Соблюсти баланс, обрисовав предел, за который делегации не стоит переступать. А главное, уж потом провести специальную неофишируемую встречу с председателем Тайного совета Японии. где милости в отдать послабления уступки, закрепив необходимыми договорами. Иначе планируемый союз с разобиженными самураями, как только те снова почувствуют силу, будет вероломно разорван. Не с этим императором, так с новым, случись с Муцехита руками ястребов несчастный случай. В знак доброй воли вернуть занятые острова из архипелага Рюкю, оставив пожалуй, компенсацию на севере. Курилы, чтобы не посчитали совсем уж проявлением слабости. Возможно, выдав квоту на ловлю рыбы в прибрежных водах и предложить пакт. Свобода рук для Японии в Южной Корее придаст договору необходимую законченную форму. Слегка захмелевший монарх и раскурил папиросу, положил перо, отодвинув конспект, делая предварительный вывод. Итоговый рескрипт вчерашнего совещания в пунктах имеет как и безусловную приоритетность, так и далекую от совершенства реализуемость. Над ним следует еще поработать завтра. Завтра на свежую голову. Встал из-за стола, подошёл к зеркалу, старинному, высокому, в полный рост и вовсю стать. Почему-то эта стать сегодня немного сутулилась, устало поникнув плечами. Неожиданно пришло в голову, что зеркало слишком объективный прибор. Эдакий отражающий прямою действительности экран, не позволяющий проникнуть глубже. И только всматриваясь во встречный взгляд, в отраженные глаза свои, замечаешь... — Что? Насколько неожиданно изменился? И этот взгляд и сам поумнел? — Да неужели? Вот так разом? Разве возможно? — О-о-о! Непредвиденно можно, например, влюбиться или вдруг скоротечно возненавидеть. Но это предметы эмоций, а разум? Внезапное озарение, что ж, допускаю. Могут в одночасье на что-то открыться глаза. Но быстро поумнеть вряд ли. Ум дан, дан Богом или не дан. А то, что заложено природой и взрослое с детства, далее медленно и большими стараниями начинает накапливаться в знаниях, в опыте. Но глупцом ль дураком себя решительно не считаю. Люди одним своим происхождением, творящей историю, входящие в эпохальную хронику, получают от Бога не только дар жизни и деяний, но больше. память в человеческих умах, в том числе опусами историков, публицистов, биографов. А меня вот так одним махом вдруг словно взяли и раздели, показав и подноготную, и вымыслы, ославив слабовольным и едва ли не «эх». Вот и приходится насильно, словно кожу сдирать своё старое я и натягивать обновлённую шкуру мы. Всё это мы, Николай II, самодержец всея Руси и последний на троне не удержавший, погубивший страстотерпец. Голова кругом. Доумы исступления. Вдруг вспомнилось наивность его мирных инициатив Гааги 1899 года и кадры газовых атак. Принятая Гаагская декларация о неиспользовании снарядов, несущих удушающие и вредоносные газы, не исполнялась в Первую мировую войну никем. Естественным порывом было акцентировать и расширить этот вопрос в следующую конференцию, требуя карающего суда, трибунала для нарушивших, невзирая на звания, чины, родовитость. Тогда он случайно проговорил эту мысль господину Гладкову. "Пустое", ответил тот, подумав. "Для них, высоких политиков, Война живет в понятии неузаконенное убийство, а узаконенный грабеж. Таких разве что остановит. Да и пусть уж от этой болезни никакой-никакой иммунитет человечества обретет в Первую мировую. Ибо в еще более индустриальную Вторую мировую будет только изощренней и ужасней. Гитлер-то, сам испробовав и прита, не осмелился применить. Вот ещё один пример, почему надо бно осторожнее вмешиваться в Божий промысел в историю. Истина, которая била в голову почти навязчиво. Залогом этому он считал сохранение тонкого равновесия в прогрессорстве и особенно в соблюдении режима полнейшей секретности. Емаал соз за собой длинную цепь. Цепь событий и их следствий, целых экипажей и отдельных персоналей. И было в этой цепи слишком много слабых звеньев, способных одним едва ли не единственным обрывом привести к непредсказуемым последствиям. И не дай боже, тогда мировая война начнётся раньше, а Россия, как всегда, будет не готова. А. Откуда это? Незаметное к пьяненькому удивлению бутылка сливовицы опустела. В голове забродило, перепуталось. Пепельница курилась горкой ломанных папирос. Вот надымил-то. Не стало кликать прислугу. Сам дёрнул ручку вниз, открывая оконный створ. опуская свежий, присыщенный влагой воздух. Потянувшим сквозняком со стола сдуло какие-то листы, что пали на ковер, перемешавшись. Важные и не очень. Не стал подбирать. Так и стоял, вдыхая, взирая. Вид открывался на еще не прихваченную льдом Неву, набережную. Обыденный и типичный для этого часа и времени года. Плелась, паря из ноздрей лошадка, людские фигурки, снулые, зябкие. Все куда-то топали, спешили по холодку, и лишь одна стояла столбиком недвижимо. Чем-то привлекла внимание. Сыпали редкие, оттого особо крупные снежинки. Одна из них будто легла венчиком на этот замерзший серый силуэт. И вроде бы должна была лететь дальше по своим снежиноковым делам, падать, но будто задержалась. Да это же не снежинка, лицо, угадал Николай Романов. Он стоит, повернувшись, угадывая с бледным ликом точно глядя, смотрюясь в ответ Осыпаемый вялыми хлопьями снега, стройный молодожавый человек в длиннополом пальто, ещё более вытягивающим фигуру, он и сам не знал, чего это остановилоса, застыв столбом под пробирающей сневы сыростью, уставившись на колоннаду дворцового здания. Зимнего дворца, что ль не видел. На это же отиграло отсветом стекла. Кто-то открыл створку, догадался. Обозначилась темная фигура в проеме высокого окна, вдруг почему-то дав повод вообразить, уж не сам ли. «Прислуга, конечно», — отнекивалась от надуманного. Человек на набережной вскинул голову в последнем взгляде, явив лицо. Тонкие недавно отпущенные жидковатые усики вполне удачно легли на правильные мужественные черты. Но было б кому надо, портрет оказался бы вполне узнаваем. Леваневский Сигизмунд Александрович, подняв воротник, неторопливо побрёл в сторону Литейного проспекта. Подпольная диалектика такова, что не доверяя окружающим, усматривая в каждом встречном агента охранки либо полиции революционные конспираторы находились под постоянным прессингом, подозревая в провокаторстве и друг друга. Неудачные уличные выступления, оперативность царских ведомств правопорядка, практически полный разгром подполья только довели это дело чуть ли не до мни окальности. Сигизмунд, по сути, оказавшийся перед непростым выбором, одним из которых была сдача властям, потыкавшись на удачу по известным ему адресам, помня некоторые фамилии, сумел выйти на нужных людей. Конечно, не раскрываясь, выдавая себя за представителя польского революционного крыла, даже поймал эту удачу, но удивление легко оказалось справить документы. Удача продолжала баловать. Когда ячейку накрыла жендармерия, Леваневский, он сохранил фамилию, сумел ускользнуть, ушёл случайностью, если не чудом. Теперь же положение выглядело вообще шатким. Помимо того, что лютовала жендармерия и шпики, он, будучи новым и более чем пришлым человеком, Немедленно попал под подозрение в предательстве, столкнувшись с подпольной системой, где умели рубить концы. На одной из кооперативных квартир в него стреляли свои. Снова ушел. Он уже давно понял, что-то было не так. Что-то не так в первую очередь было с попаданием их самолетов в прошлое. С этим он, затерянный в эпохах лётчик, уже примирился, не пытаясь искать объяснений. Но чем дальше влез... Он не очень досконально знал ход русско-японской войны, от силы результат, кто в итоге проиграл. Но уж арктический транзит эскадры Рождественского выходил за все исторические факты. Прямую напрашивалось... что это как-то связано с перелетом Арктикой их четырехмоторного ДБА, аварии в высокоширотных льдах и, наконец, с невероятным перемещением во времени. Действительно, если с ним и погибшими ребятами было что-то не так, то почему бы не так, всяк рев, не могло быть со всей Россией и всем миром? Сейчас, после революционного провала, сложившейся ситуации искать новых контактов с социалистами он посчитал череватом. Снова вернулось подвешенное ощущение отчуждённости, загнанности. Куда идти, куда податься? За ним могли вести охоту те же, кем ещё вчера чиёвничал на тайных адресах, и те Кому положено охотиться по долгу службы. Чёрт меня занёс к зимнему. Теперь шёл нарочито не спеша, иногда останавливаясь, якобы разглядывая вывески и тумбы с расклейками. Нет ли хвоста? И вот опять эти плакаты, он заприметил сразу ещё ранее. Не мог не приметить. Лётчик всё ж На рекламных афишах грубо налёванные бипланы-этажерки, зазывные лозунги, веющие знакомым энтузиазмом любителей. Что-то напоминающее: быстрее всех, выше всех, дальше всех. Совсем запутался. Не рановато ли? Год-то какой. Однако Сокса ещё раз вспомнив, что с этим миром что-то не так. Печатали о покорителях неба и в газетах. Преподносились фото аэропланов с гордостью заявленные как собственных российских проектов и выделки. Естественно, это были двухкрылки со всеми причитающимися растяжками и расчалками. Но мелькнуло одно изображение где на заднем плане проглядывала совершенно иная машина, взволновавшая опытный глаз пилота, узнавал более совершенные элементы механизации крыла и управления хвостовым оперением. Собственные знания дорисовали заложенную конструктивную перспективу военного назначения. В этот раз у очередной тумбы ему на глаза попался громкий заголовок об открытии лётной школы. Заинтересовавшись, стал вчитываться. Несмотря на декларируемые народные деньги пожертвование, за всем проглядывался государственный подход. Об императорском училище в Крыму не было сказано ни слова, но кое-какие с первого взгляда не говорящие названия проскакивали. Это выход. Решение напрашивалось само. и не просто от того, что оказался прижатым обстоятельствами, ведь это любимое дело, в котором знал толк. Даже дух захватывало от перспектив не просто поддаться в пилоты. Он ведь и в двигателях разбирался, и в планёре, поддаться в конструкторский, на испытателе. Но прежде всего, Грезилась ему великолепная военная карьера. Человек в окне зимнего надышался в сласть, аж закашлялся и, убоявшись простуд, засобирался вовнутрь. Тот другой человек на набережной давно ушел. Только снежным порывом закрутило, завьюжило вслед. Не вслед! но понесло, взметая над мостовыми, над крышами столицы империи, уносясь всё выше и дальше. Уж давайте представим, что это так. Да-да, выше птичьего. Завихрилось снежистыми пушистыми кристалликами в северу, минуя, пролетая версты вёрсты, уж пуржа над застывшими причалами Архангельска. над извилистым санным зимником по большаку Коле, где теплые течения не давали замерзнуть покрытым рябью заливу Губе. Где ударными темпами взрастал новый город, возводились жилые постройки, бараки и, конечно, стены будущей церкви, стапели и каркасы цехов, скелетом топорщился заложенный эллинг. и снова без остановки от пенного прибоя побережья Мурмана над зелеными водами Баренца до кромки первых молодых льдов, сбираясь к широтам выше, чу-у-у, открыв для себя на белой безбрежности, будто затерянную черную точку, что росла, обретая очертания судовых обводов, мощного ледокольного торса, поблескивая стеклом за индивелых окон иллюминаторов, открывая припорошенные снегом палубы, оброшенные инеем ветви антенн. Узлов десять держит, куда-то идет, ломится. За кормой корабля битая во льду просека, в которой хвостиком вяжется поддымливающий красавец Барк. На мостике Ямала два человека. Огоньки сигарет, дымок и пар изо рта разговаривают. Подслушаем.